Андрей Кивинов. Зона личной безопасности. История вторая. Тревожная кнопка. Уважаемый читатель, если по какой-либо причине вы не смогли прочитать книгу первую, Идеальный охотник трилогии Зона личной безопасности, ниже приводится список и краткие тактико-технические характеристики основных действующих лиц. Байков Николай Васильевич, 33 года, майор полиции, старший оперуполномоченный отдела собственной безопасности полиции города Юрьевска. Человек со скачущим либидо и смещенным центром тяжести. Говоря проще, ортодоксальный бабник, не желающий связывать свою счастливую жизнь с постоянной спутницей. В оперативной работе любят нестандартные комбинации, несмотря на то, что те иногда приводят к нестандартным посредствиям. Горина Ольга Андреевна, 30 лет, майор полиции, старший операполномоченный отдела собственной безопасности. Женщина непростого характера и, как следствие, сложной судьбы. В полицейских кругах имеет прозвище «графиня» от слова «полиграф». Сотрудники, которых она курирует, воспринимают ее исключительно в негативном свете. Все, кроме Копейкина смотри ниже. Родионова Светлана Юрьевна, 28 лет, оперативник отдела специальных операций ОСБ города Юрьевска, выпускница средней специальной школы милиции. Имея симпатичную внешность, нагло пользуется этим в ходе проведения разовых внедрений и оперативных установок. Вынуждена жить двойной жизнью. По приказу, никто, кроме самых близких родственников и коллег, не должен знать о месте её работы, в силу чего полная личная неустроенность. Царёв Борис Дмитриевич, 47 лет, полковник полиции, начальник отдела собственной безопасности города Юрьевска. Имеет массу заслуг перед Отечеством и ещё большую массу прозвищ. Самые популярные – «Царь Борис», «Биде», «Царь Пушка» или просто «Боря». Непримиримый борец с оборотнями, старается жить по совести, поэтому до сих пор не приобрёл личную машину. Крепкий семьянин из двухкомнатной квартиры. Жена, дочь, больная спина. Копейкин, Кирилл Павлович, 32 года, капитан полиции, старший оперополномоченный уголовного розыска территориального северного отдела полиции. Бывший мотогонщик, в разводе, есть сын. Антон подозревается в ликвидации преступных лидеров, а в целом неплохой специалист, но слишком эмоционален, поэтому втихаря жрёт антидепрессанты. Имеют нетрадиционные отношения с Гориной и традиционные с Байковым. Последние мечтают его посадить, поквитавшись за личную обиду. Чистов Андрей Иванович, 50 лет, кандидат технических наук, мастер-умелец, отвечающий за шпионскую технику в ОСБ. В широких научных кругах известен тем, что подключил к интернету утёк и обновил его до последней версии. Слепнёв Виктор Михайлович, 35 лет. Майор полиции, оперативник отдела по раскрытию убийств при управлении внутренних дел города Юрьевска. Сам ничего давно не раскрывал, но курирует раскрытие другими резонансных убийств. Любит творчество Михаила Круга, особенно песню про «Централ». Кругл лицом и животом. Одним словом, эталон. Автор гарантирует, что во время написания книги не принимал генно-модифицированных продуктов и прошёл допинг-тест. Автор выражает признательность Игорю Голанову. Пролог. Курсор навигатора несколько раз моргнул И исчез с экрана. «Пропали», – мрачновато заметил Сергей, сидевший на пассажирском кресле корейского хэтчбека. «Здесь всегда плохо берёт, особенно после урагана. Вышку повалило», – пояснил Игорь, прибавляя газа и поглаживая лысую, как колено Розенбаума, голову. «Зачем он вообще нужен? Одна дорога, не заблудишься». «Трэнд!» Должен быть, даже если можешь проехать в слепую. Опять-таки аварии показывают пробки. Да какие тут пробки? Лучше регистратор поставить, больше пользы. Это уже тренд. Может быть, вчера не успел, но в следующий раз поставлю. Стрелка спидометра, в отличие от стрелки навигатора, никуда не исчезала и заползла далеко за предельно допустимую отметку. Не гони. Скользко после дождя. Не дрейф, Резина новая. А гаишников здесь никогда не стояло. Да и что нам гаишники? Верно? Машина уверенно держала курс через жестоко потрепанный ураганом лес, хотя дорога местами не отвечала мировым стандартам. Совершенно не отвечала. Под каждой лужей могла скрываться коварная ямка, и хозяин авто рисковал оставить серьёзную сумму в автосервисе. Пассажира это не очень волновало. Тачка не его. Нравится ремонтировать. Ради бога. Поговаривали, что местные гаишники на общем собрании трудового коллектива постановили скинуться и отремонтировать трассу за свой счёт. Никакой благотворительности. Львиную часть их доходов составляли штрафы за превышение скорости. Разумеется, личных доходов. А какое превышение на дороге, которую уместнее назвать полигоном? Вместо запрещенной сотни водители тащатся на ущербную двадцатку. И как прихожешь жить простому дорожному полицейскому? В общем, скинулись, нашли подрядчика, но тот оказался жуликом и вором, сбежал с деньгами в столицу, где возглавил ячейку какой-то партии и на все вопросы о дороге отвечал воплями о происках политических врагов. Встречные машины были редкостью, равно как и попутки. Впереди, километрах в пяти, железнодорожный переезд. Вероятно, возник затор возле шлагбаума. Да и время, раннее утро. Основной грузопоток пойдёт через пару часов. «Если переезд проскочим без помех, в десять будем на месте», заверил Игорь, прибавляя ещё немного. Но тут же надавил на тормоз. В сотне метрах по ходу движения из кустарника коварно выглядывал нос патрульной машины ГИБДД. «Чёрт! Откуда они? Да ещё в такое время!» Экстренное торможение не помогло. Полицейский с радаром приветливо помахал полосатой палочкой, предлагая лихачам остановиться. Игорь ещё раз ругнулся, взял вправо, заехал на обочину, покосился на Сергея. «Ваш выход, маэстро!» Гаишник неспешно, как и полагается уверенным в своей правоте людям, подошёл к остановившейся иномарке. Он был одинок, в том смысле, что без напарника. Не исключено, тот спал в патрульных «Жигулях». «Лейтенант Гаврилов!» — козырнул коп. «Превышаем! Сильно превышаем!» Он показал радар, на котором отпечаталась цифра 147. Ответил Сергей. «Извини, коллега, спешим!» Он развернул удостоверение. «Участковый Михалёв, Юрьевск». Лейтенант явно огорчился. Радар тоже. «В Зареченск едете?» «Туда. Командировочка». «Слушай, коллега, будь другом. Жена тещи в вещички собрала, а мне в лом тащиться. Там одежда да для огорода кое-что. Адрес дам, это в центре. Выручи». «Извини», — вступил в разговор Игорь. «Мы в центр не поедем, да и со временем напряг». «Да ладно», — возразил Сергей. «Что, жалко?» Повернулся к лейтенанту. «Давай, неси». «Помоги, быстрее будет». Сергей проворно выскочил из салона, убирая в нагрудный карман удостоверение. Направился следом за инспектором к его машине. Игорь остался за рулем, не спуская с них глаз. Что-то настораживало в этой просьбе. «Вещички передать в Зареченск? Значит, сам ты, милок, из Юрьевска. А что ж здесь, пасётесь?» «Это ж не ваша территория, а как раз Зареченская». Он бросил взгляд на машину. «И где ж твой напарник, лейтенант Гаврилов? В такую глухоманию в одиночку ловить лихачей стрёмно. Лихачи разные бывают. И ствол не успеешь достать, да и с формой одежды непорядок. Кепочка явно великовата, сейчас на нос свалится». «Блин, а это что?» «Резиночки». Две резиночки на переднем номере. Даже на голубом фоне они смотрелись весьма заметно, как белые полоски от купальника на загорелом женском теле. Игорь всё понял. Выскочил из салона, на ходу выхватывая пистолет. «Назад! Это не менты!» Сергей, уже подходивший к багажнику патрульных «Жигулей», вздрогнул, обернулся. «Быстро! Уходи!» Игорь держал ствол на изготовку, направляя его на гаишника. Сергей бросился обратно по инерции, прикрывая голову руками. Лейтенант тоже выхватил пистолет. Только не из кобуры, а из бокового кармана форменных брюк. Присел на одно колено, прицелился в водителя. Игорь выстрелил первым. Пуля скользнула по жигулевскому капоту и улетела в лес. Лейтенант, тем не менее, упал на траву и откатился за колесо. Кепочка слетела с головы. Она действительно была на пару размеров больше. Ответный выстрел прогремел не со стороны инспектора, а откуда-то сбоку, из леса. Он был единственным, но метким. Видимо, стрелок спокойно держал Игоря на мушке Пуля попала последнему в плечо, пробила его насквозь и вошла в торс. Игорь вскрикнул, выронил оружие и завалился на бок. Сергей подскочил к нему, подхватил выпавший пистолет и пару раз пальнул в сторону кустов, из которых стреляли в Игоря. Сделано это было скорее автоматически, нежели сознательно. Что толку палить в того, кого не видишь? Удирать надо, удирать! Каким бы смельчаком не был. Или хотя бы укрыться за машиной. И это стало роковой ошибкой. Лейтенант, оставшийся без призора, спокойно прицелился и выпустил пулю в спину участковому. Она попала точно между лопаток. Сергей попытался дотянуться до раны рукой, словно хотел сбросить с себя больно, а через мгновение рухнул а рядом с лысым попутчиком. Из кустов выскочил стрелок, сразивший Игоря. Ему было чуть больше 30 тёмно-зелёный костюм подчёркивал достоинство спортивной фигуры, а белые высокие кроссовки не подчёркивали ничего. Лейтенант поднялся с земли и тоже подбежал к лежащим. Игорь уже не дышал. Пуля попала в сердце. Сергей негромко хрипел. Парень в костюме прицелился из пистолета и пальнул ему в висок. На всякий случай проконтролировал и первого, выстрелом в щеку. «Сдурел, Гарик! Валить команды не было!» Испуганно проорал гаишник. «А сам чего стрелял?» «Так ты первый...» «Не будем считаться. Срубили они тебя, лейтенант Гаврилов. Не знаю как, но срубили». «Давай берись!» Они подхватили труп Игоря и оттащили его в бурелом. Со вторым сделали то же самое. «Уходим, уходим! Тачка едет!» «Спокойно, ты же в форме! Держи себя в руках, лейтенант!» Гарик открыл салон корейки, вытащил лежавшую на заднем сиденье чёрную спортивную сумку, подхватил валявшийся на обочине пистолет. «Вот теперь уходим! Кепочку не забудь!» Всевдогаишник сорвал с бампера «Жигули» липовые номера, швырнул их в салон, подобрал кепочку с гербом России. Через пять секунд они уже мчались по трассе в направлении Юрьевска, а на лесной обочине осталось урчать корейская иномарка с заведённым двигателем и включёнными габаритами. И на её навигаторе по-прежнему не было курсора, словно не было и самой машины.